Глава тридцать шестая Ангелина Народу потихоньку набиралось. После тех ярких сплетен, что поползли с бала в усадьбе, как грибы после дождя, появилось уже целых пятнадцать старых дев, самого разного калибра и возраста. От бойких двадцатипятилетних невест до древних старух, чьи морщины могли бы рассказать историю всего княжества. Они то и дело сбивались в кучки, общались друг с другом на повышенных тонах, перебивая и захлебываясь новостями, занимались рукодельем, вязали бесконечные носки и шарфы разнообразных расцветок, приглядывали за развернувшейся стройкой, бурно обсуждая каждый удар топора и крик плотника. Казалось, сама усадьба наполнилась их шелестящими юбками, тонкими голосами и запахом духов. А стройка? Стройка кипела. Пыль столбом, грохот, скрип некрашенных телег, доверху груженных бревнами и глиной, и виск пил. Вот саундтрек моей жизни последних недель. Я решила до зимы поставить два флигеля, каждый на три-четыре жителя. Один уже поднимал сруб, похожий на гигантский скелет, из свежего, еще пахнущего смолой леса над которым копошились, как муравьи, десятка-полтора загорелых до черноты мужиков в порванных рубахах. Второй только-только обретал форму фундамента. Глубокая яма, заполненная щебнем и залитая жидким серым раствором, от которого несло сыростью и едкой известью. Ну а в следующем году, если звезды сойдутся, если все пойдет, как я хочу, и Раймонд не психанет окончательно и не спалит усадьбу дотла в припадке своего бешенства, я собиралась начать настоящий архитектурный бум. Построить несколько отдельных гостевых домиков, аккуратненьких, под соломенной крышей, с резными наличниками, на небольшом отдалении от усадьбы среди яблонь старого сада. Ну и заселить их старыми девами, конечно же. Кем же еще? Я бы и в этом году развернулась по полной программе со своими замыслами. Сердце так рвалось в бой. Но, увы ах, мои деревни были почти пустыми. Крестьяне разбежались кто куда, от прежних хозяев, как от чумы. И потому банально не хватало рабочих рук. Я искала по окрестностям, сулила медики да харчи. Но народу все равно было в обрез, только самые отчаянные или ленивые шли. Тут, дай боги, с флигелями до морозов управиться, до крыши накрыть. А то эти свежие срубы под первым же снегом, верная смерть для невыстоявшегося дерева, сгниют за зиму. Ленька только ржал, как тот конь, каждый раз при встрече выслушивая мои планы. Да вы все там княжество новое строите, из старых девок, до да развали ух! «Глядишь, скоро и монету свою чеканить станете с профилем первой приживалки!» Я, не стесняясь, посылала его далеко и надолго, на том земном языке, который был понятен нам обоим. А вот Раймонд... О, как он ругался! Исключительно на незнакомых мне языках, но громко и со вкусом. Вот и сегодня мы общались в одну из комнат усадьбы, И я активно пополняла свой словарный запас, благодаря его экспрессии. Марша-ранархт-хорт раншарахаш! Моя жена собирает в усадьбе всех бедных и убогих. Боги! Он в отчаянии воздел руки к потолку, будто ища ответа в копоти балок и паутине. За что? Когда я успел так ужасно, так непоправимо перед вами нагрешить? Да ты понимаешь, что о тебе уже слухи ползут как тараканы по всему княжеству. Гаршанарах! Дартанарас! Иртанагор! Ангелина, это не смешно, вообще ни разу. Он стоял посреди маленькой комнатушки, тяжело дыша, как загнанный бык, с безумным и лихорадочным блеском в широко раскрытых глазах. Весь его вид говорил, что он готов либо разнести этот уголок рукоделия вдребезги одним махом, либо рухнуть в обморок от собственного неистовства. — Ну вот и как с ним жить, а? С психом таким! Милый, я мягко улыбнулась, и Раймонд мгновенно напрягся. Правильно сделал, между прочим. — Тебя родители не учили? — что беременную супругу нельзя волновать. «Что? Что ты так смотришь?» «Да, я на сносях. Я?» «Раймонд, отпусти! Задушишь! Медведь этакий!»